В определенном смысле этот случай являл собой продолжение традиции смутного времени. Использование самозванцев с целью внутренней войны и для зарубежных интриг против Москвы. В течение той эпохи, как украинцы, так и донские казаки поддерживали целый ряд претендентов на московский трон. Смотрите главу вторую выше. Сам выбор момент, когда Анкудинов появился на Украине, отражает тот факт, что либо он, либо те, кто его поддерживал, он приехал на Украину из Рима, были в курсе беспорядков в Москве, которые начались в 1648 году и продолжались на протяжении двух лет. Тем временем, внимание Хмельницкого продолжали занимать отношения с Польшей. 9 февраля 1649 года польские посланники во главе с Адамом Киселем появились в Переяславле и были приняты Хмельницким. Переговоры проходили в атмосфере обоюдной подозрительности и напряженности. Несмотря на перемирие, подписанное в декабре 1648 года, Во многих местах продолжались боевые действия между отрядами украинских крестьян и подразделениями личных войск польских магнатов. Одной из причин этого было отсутствие четкой разделительной линии между польской армией и казаками. Соглашение о подобной границе было единственным результатом переговоров Хмельницкого с Киселем. Перемирие было продлено до июня. После неудачной миссии Киселя король Ян Казимир направил в Переяславль особого посланника, якоба Смировского, с личным письмом короля Хмельницкому. Король убеждал казацких старшин расформировать отряды и предлагал послать польских солдат в помощь старшинам для подавления народного восстания. В случае отказа Богдана Хмельницкого Смировскому были даны секретные указания организовать среди старшин заговор против Гетмана и убить его. Смировский добрался до ставки Хмельницкого 1 апреля, но когда он попытался выполнить задание своей секретной миссии, его схватили и казнили. Архив Юго-Западной России, том 3, часть 4, страницы 76-77, Голобудский, страница 282. Когда известия о казни Смировского достигли Варшавы, Польша решила предпринять военную акцию. Король выпустил указ о всеобщей мобилизации. Вишневецкий призвал шляхту из соседних районов собраться в его имении «Вишня», в районе Винницы, чтобы быть готовыми к действиям под его командованием. Радзивилл вербовал литовскую армию для похода против Киева. Ввиду угрозы войны у Хмельницкого не было другого выхода, как мобилизовать не только казаков, но и крестьян. Он выпустил воззвание «Универсал» к украинскому народу, где убеждал его подняться на борьбу против Польши. Пусть каждый, будь он крестьянином или казаком, вступает в казацкое войско. Согласно Самовидцу, народный отклик был мощным. Каждый становился казаком. Самовидец, как это цитировано Голобудским, страница 283. Их организовывали в полки и сотни. Костомар в том второй, страница 92-95. Из них только сечевые и реестровые казаки были в достаточной степени обучены и снабжены оружием. У казаков было несколько пушек, но их артиллерия была гораздо слабее польской. Вдобавок ряд бедно вооруженных, нерегулярных крестьянских отрядов воевал с поляками каждый раз, как только обнаруживал их. Хмельницкий решил повести свою основную армию на запад, чтобы напасть на поляков прежде, чем у них будет время завершить мобилизацию. Но он вынужден был направить полковника Кричевского на север, чтобы остановить литовцев Радзивилла. Крымские татары продолжали поддерживать казаков. Сам хан Ислам Гирей лично вел Орду. Нет свидетельств тому, чтобы донские казаки послали к Мельницкому вспомогательные войска. Большая часть их вооруженных сил была вместо этого...